Какая тебе разница, случится ли что-то со мной? Не говори так. Ты ведь знаешь, как много значишь для меня. Извини, это не то, чего ты хочешь, но так уж получилось. Ты мой лучший друг. По крайней мере, было. И иногда остаешься, когда снимаешь маску. Джейкa улыбнулся хорошо знакомой улыбкой, которую я так любила. Я всегда твой лучший друг, даже когда веду себя не так, как положено. Внутри я всегда остаюсь тем же самым. Знаю. В противном случае не стало бы мириться с твоими выходками. Джейкоб засмеялся вместе со мной, но потом его глаза погрустнели. "Белла, когда ты наконец поймешь, что тоже меня любишь? Вечно ты ляпнешь что-нибудь не к месту. Я вовсе не говорю, что ты его не любишь. Я же не полный идиот. Но ведь можно любить двоих одновременно, и я это видел". "Джейкоб, я-то не какой-нибудь дурацкий оборотень. Он сморщил нос, и я уже собралась извиниться за последний выпад, однако Джейкоб сменил тему. Мы уже близко, я его чую. Я с облегчением вздохнула. Джейкоб неправильно истолковал мой вздох. "Бел, я бы с удовольствием сбавил темп, но лучше бы тебе оказаться в укрытии, прежде чем разразиться вот это". Мы оба посмотрели на небо. С запада неслась и исченяющая черная стена облаков, накрывая лес мраком. Вот это да, прормотала я. «Джейк, ты бы поторопился, а то обратно домой добраться не успеешь. Домой я возвращаться не собираюсь. Я раздраженно уставилась на него. Не вздумай остаться с нами. Вообще-то я буду не совсем с вами. Во всяком случае в палатке ночевать не стану. Уж лучше буря, чем в анище. Однако твой кровосос наверняка захочет иметь возможность общаться со стаей в целях координации совместных действий. И я любезно предоставлю свои услуги. Я думал, это обязанность Сета. Сет займется этим завтра во время схватки. Напоминание о схватке заставило меня на секунду замолчать. Я уставилась на Джейка, меня вдруг охватило безумное беспокойство. Надо полагать, ты ни за что не останешься с нами. раз уж ты все равно здесь, предложила я, даже если я тебя попрошу или соглашусь на пожизненное рабство взамен. Соблазнительное предложение, но увы, с другой стороны было бы любопытно посмотреть, как ты станешь просить. Можешь попробовать, если хочешь. И что бы я ни сказала, это не поможет. Не. Разве что ты пообещаешь мне драку получше. И вообще командует Сэм, а не я. Эдвард на днях рассказал мне кое-что, про тебя вспомнила я. Джейка пощетинился, небось, наврал. Разве То есть ты вовсе не второй после Сэма? Он ошарашенно моргнул. "А, ты об этом? Почему ты мне никогда про это не говорил?" "А зачем? Подумаешь, важность. Ну, не знаю, почему бы нет. Ведь интересно же. Так как это получилось? Почему Сэм стал альфой, а ты, как это, бетой?" Джейкоб усмехнулся, услышав изобретённые им наитермины. Сэм превратился первым. Он самый старший, так что ему и командовать. Я нахмурилась. — Тогда почему вторым не стал пол или Джаред? ведь они превратились до тебя? Ну, это трудно объяснить, уклончиво ответил Джейкоб. А ты попытайся. Он вздохнул. Происхождение важнее, понимаешь? Как в старые времена. Хотя, по-моему, кому какая разница, кто был твой дедушка? Тут я вспомнил кое-что о чем Джейкоб рассказал мне давным-давно, когда мы оба еще и понятия не имели об оборотнях. Ты, кажется, говорил, что Эфраим Блэк был последним вождем квилитов, говорил, потому что он был альфа. А ты знаешь, что строго говоря, Сэм теперь вождь всего племени. Джейкоб засмеялся: "Дурацкие традиции". Я на секунду задумалась. Но ведь ты также говорил, что к твоему отцу в совете прислушиваются больше, чем к остальным. Потому что он внук Ифраима. Ну и что из этого? Так ведь если все дело в происхождении, тогда вождём должен стать ты. Джейкоб промолчал, уставился в темнеющий лес, словно ему вдруг понадобилось сосредоточиться на том, куда мы идем. — Джейк. Нет, это работа Сэма. Джейкоб не сводил глаз с невидимой тропки. Почему? Ведь его прапрадедом был Леви Улей, верно? Он тоже был альфой? Альфа всегда только один. Не раздумывая, ответил Джейкоб. Тогда кем был Леви? Что-то вроде бета, наверное, Джейкоб фыркнул, насмехаясь над моим термином. Вроде меня